Глава тринадцатая. Когда я доберусь до цели, мозг у меня снова, как тогда, расколется на тысячи враждующих кланов. Сообразить, что надо будет предпринять дальше, я уже не смогу. А я должен пройти внутрь, сквозь эти чёртовы молнии, увидеть рациогены, шарахнуть по нему из фагратора, не уничтожить, так хотя бы привести в полную негодность, чтобы никто никогда не смог его восстановить. И действовать я должен автоматически рефлекторно, потому что моему сознанию в эти минуты будет, к сожалению, не до тела. Вошел, увидел, выстрелил, как Юлий Цезарь какой. Вошел, увидел, выстрелил. Вошел, увидел, выстрелил. Если, конечно, смогу увидеть. Глаза-то они тоже работают через мозг, а мозг у меня будет в отказе. И это очень досадно, потому что мне хотелось бы увидеть этот радиоген. увидеть и запомнить на всю жизнь, на что нынче похожа эта дрянь, и я буду бороться с ним в его последнюю минуту, чтобы отвоевать хотя бы участок мозга для себя, для своих глаз, для своей памяти. Ну, а не совладаю, значит цепочка команд упрощается. Вошел, выстрелил, вошел, выстрелил. Еще ведь и войти надо под нескончаемым огненным ливнем. Ну, что загадывать наперед? На месте разберемся. Вошел, выстрелил, вошел, выстрелил, и не худо бы увидел. Вот они, заклятые пещеры, белеют костищем неудачливых искателей чужой мудрости. Не за тем выходили братья и не той дорожкой. К мудрости у каждого свой путь, если только она ему впрямь так нужна, что жить без нее никак. Вниз, Рыбуля. Ага, заволновалась, закипела тварина. Почувила лакомый вкус, фонтаны за выбрасывала. Но нет, нынче я с тобой поквитаюсь. За себя, за этих бедолаг. Кит, атакуем плазму. Биотехан встрепенулся. Ни разу еще не слышал он от хозяина такого приказа. От неожиданности едва не попросил повторить, но сработали программированные инстинкты подчинения. И короткие импульсы искаженного гравитационного поля вдавили белесое, бурунящееся месиво в камень, вмяли его, расплескали и разметали в клочья. Может, и по пещерам так же. До、да、чего просто срыть их под основание, перемолоть в щебенку. Кстати, откуда я взял, что рациоген будет торчать на виду, словно волшебная лампа в ожидании Аладдина? Его вполне могли замискировать, либо снабдить дополнительной защитой от шустричков вроде меня. Пусть. Я должен войти в пещеру и увидеть его своими глазами, если, конечно, мне вообще что-то увидится в этот миг. Кит, хочешь еще энергии? Не хочу. Я уже отдохнул. Сейчас у тебя появится возможность подзаправиться впрок. Как только я покину тебя, по мне ударит энергоразрядное поле. Ты должен не допустить его до меня, заглотать слапочками, чтобы ни один разряд не перепал мне, иначе я погибну. Так бы и сказал, а то энергия. Мне свою деть не куда. Вошел, выстрелил, вошел, выстрелил. И независимо от этого увидел. Кратов спрыгнул на обнажившееся каменное подножие сопочника, изъеденное лежавшим здесь недавно плазменным одеялом, обратившееся в трухлявую губку. Раз трубфагратора чутко покачивался на уровне груди, палец лежал на клавише пуска. Кто бы знал, что мне еще сгодится на что-то, умение стрелять не раздумывая. После псаммы я так надеялся, что с годами оно выветрится из меня, как ненужная дурь. Потому что всегда, в любой ситуации, все-таки нужно думать до выстрела, а не после. У меня и теперь еще есть время подумать. До того, как я кинусь в эту огненную свистопляску, не зная даже, что там, под пологом, молния охранительниц. Может быть, я заблуждаюсь? Может быть, я уподобляюсь злому гению Тунлу? Ведь лишить мыслящее существо разума — все равно, что убить его. Право отнимать разум истори принадлежало богам. А я не бог. Я человек, грехов у меня хватает. И даже Буб в конце концов признал меня обычным существом из плоти и крови, тем более, что плоть моя в ту пору была куда как немощна. Я хочу помочь тебе, Буб. Ты-то наверняка поймешь меня и оправдаешь. «Но я не враг и всем остальным. Просто вы, ребята, получили нежданный подарок. Разум для вас, что костыли. Нет, походили на костылях и довольно. Дальше топаете своими ногами».